Тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, прыснула со смеху качая головой. Что это на тебя нашло? Пряча улыбку говорила она. Всегда бы такой. Вот счастье то. Как бы не сглазить, а может не отпускать тебя в город. Уж больно помощник-то у меня хороший. Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разные другой снеди. Масло натопила тоже в дорогу, в бутылку налила. Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились уарыка под яблони. Отец сидел в окружении младших, с одного боку Аджимурад, с другого девочки. Мать чай наливала, а султан Мурад подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он уже будет в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того, разыграл на глазах брата. А что от Жикея? Прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну. Черногривого своего. Не объездил еще. Не это так.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 Весной того года его подарил детям дядя по матери Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен подсобный ослик. То на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурад. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступить к нему. — Чуть что? Не трогайте ослика! Я сам его накормлю! Я сам его напою! Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепал от него младшему. И с тех пор обиду затаил султан Мурат.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 Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к султану Мурату почтительно. Султан Мурат, милый, будет время поездить на нашем бычке. Или солтаке, дорогой.